Глава одиннадцатая. Николай ушел, и никаких известий от него не было. Конечно, по правилам существовавшим внутри дворянского сословия, писать он мне права не имел, поскольку женихом не являлся, а самого его не пустила бы охрана, которая после определенного часа пропускала только студентов и преподавателей, а всех посторонних начинала разыскивать и выставлять за ворота. Но само по себе это уже было указанием. Фаина Алексеевна ответа не дала, во всяком случае положительного. Хотя вполне возможно Николаю и встретиться с ней не удалось, это же я только предположила, что она до сих пор в царско левске а она вполне могла убыть в Ильинск, чья позиция сама себя не построит. Нет, умом я все это понимала и все же была несколько расстроена. Нашел же Николай возможность пробраться ко мне тогда, когда его перевели из Ильинска. Хорошо, что мне было чем заняться и помимо пустых обид. Я вспоминала план квартиры седых и прикидывала, куда бы я запрятала артефакт так, чтобы самим можно было легко достать, а посторонним было бы найти чрезвычайно сложно, если вообще общении не невозможно. Не нашли же его до сих пор, хотя силы прикладывали наверняка и рысины, и волковы. Но если плетение настроено на меня, почему я не вижу даже отголосков, как и чем их так замаскировали? Я понимала, что мне катастрофически не хватало знаний, и времени, чтобы их получить, тоже не хватало катастрофически. Полина на завтрак приготовила сырники и накрыла в гостиной, которая была одновременно и столовой. После чего застыла у двери всем своим видом показывая, что она прекрасно помнит вчерашний разговор и намеревается служить только мне. Пришлось сказать, что я сама прекрасно справлюсь. Тем более, что я собиралась пригласить к завтраку Мефодия Всеславовича, о котором горничная знать не нужно. «Вы сами, Елизавета Дмитриевна», — с легким неодобрением уточнила она, — «но мне платят. За то, чтобы делать мою жизнь легче, а не мешать», — отрезала я. «Я хочу позавтракать так, чтобы передо мной никто не мельтешил. Это для вас слишком сложно?» Горничная вышла с таким видом, словно была английской королевой, а я ей нагрубила самым гадким образом. Но все же вышло, после чего я набросила на комнату плетение от прослушивания, чтобы не давать повода считать, что я разговариваю сама с собой. Мифодий Всеславович, будете кушать?» — спросила я. «Елизавета Дмитриевна, да не требуется мне столько», — отозвался он, и, несмотря на свои слова, сразу подсел к столу. — Мы ж не едой в основном питаемся. — Но едой тоже, — улыбнулась я. — Так что ешьте пока горячее, не расстраивайте Полину. — Ее расстроишь, — буркнул он, притягивая к себе сырник. — Я вот что хотел вам напомнить, Елизавета Дмитриевна. Вы опять убуротом пренебрегаете. — Так я не так давно, очень долго рысью пробыла. «Ежедневно!» — он грозно взмахнул сырником, от которого внезапно осталась только половина. «Вы недавно зверя обрели, вам ежедневно его вызывать надо, чтобы возможных неприятностей избежать. Тем более здесь у вас все условия, даже дверца маленькая во входной двери есть. Вот и гуляйте по парку». «Там людей много», — напомнила я. «Ни к чему им лишний раз на меня пялиться». «Ночью гуляйте, если людей стесняетесь», — возразил домовой, активно вгрызаясь уже в следующий сырник. «Чем крепче вы крысе прикипите, тем меньше вероятности, что лиса пристанет, понимаете? Вы ж пока до артефакта доберетесь, только боги знают, сколько времени пройдет». Я положила пару сырников себе на тарелку, справедливо подозревая, что останусь без завтрака, если не потороплюсь, и уже потом сказала Я вот подумала, что в квартире седых тайник был или без применения магии, или плетение замаскировали чем-то. Мефодий Всеславович, возможно ли замаскировать плетение? Есть такие сплавы, задумчиво протянул домовой. Ежели в ящик из них сделанный поместить предмет с плетениями, то плетение никто не углядит. Да токму они работать будут лишь внутри. И слой металл толстый нужен. — В стене не спрячешь, и под ящиком стола тоже. Под полом. — Смотреть надо, — солидно сказал Мефодий Всеславович, и налил себе чаю, возвлеченную словно из воздуха чашку. И чашку я тоже раньше не видела. — Другие такие ящики. Не каждому по карману. — А чашки? — не удержалась я. — Что чашки? — Дорогие? Вот как у вас. — Так это подарок мне от местных. Со знакомством значится. — Здесь есть домовые? — удивилась я. — А чего ж не быть-то? Здесь магии полно. Людей хороших тоже. Домовых даже мало на такую толпу-то. — Степенно ответил Мефодий Всеславович. — Я пообещал помогать, если вы возражать не будете. — «Ведь не будете?» «Не буду», — подтвердила я. «Если такие ящики дорогие, а мы жили бедно, то получается в квартире обычный тайник, без магии». «Думаете, не проверили?» — скептически спросил домовой. «Полы точно не вскрывали. Все остальное перевернули, а полы не вскрывали. Может, просто уверены были, что тайник закрыт настроенными на меня плетениями?» Я сказала и задумалась. Так ли просто было вскрыть пол, показать Юрию артефакты и вновь сделать так, словно ничего не было? Нет, тайник непременно должен быть с легким открытием. Лиза, та, которая была до меня, не обладала способностью скрыть звуки и вряд ли могла оставить Юрия надолго. Нет. Все же с ним нужно переговорить, Николай прав. — Так проверить можно, есть ли что под полом, — заметил домовой. — Хотя если тоненькую пластинку из того сплава, о котором я говорил, положить, помехи будут. Но сам артефакт так не скроешь, только в ящике. — Да, о том, что артефакт фонит, тоже я не подумала. Настолько казалось это незначительным при размышлении о тайнике. — Но ведь скрыли же его как-то. Вдруг металла аккурат хватило на один артефакт, и он сейчас сиротливо валяется под полом. При мысли о том, что столь ценная вещь лежит никем не охраняемая, меня охватил настоящий ужас. Но если бы все было так просто, неужели его уже не нашли бы? Успокаивая себя такими мыслями, я отправилась на работу, где застала скандал в самом разгаре. Тимофеев вовсю распекал Соколова. Был он столь страшен, что я поздоровалась и отошла подальше, на случай, если вдруг начнут разбрасывать поражающие плетение. Конечно, посторонним лицам доставаться не должно, но, как мне показалось, на мой приход никто не обратил внимания. — Это нарушение моих прав! — орал Соколов не хуже Тимофеева. — Правило едино для всех! — заревел ему в ответ заведующий лабораторией. — Сколько еще вы будете позорить нашу лабораторию? «Весь позор лег на университет», — гордо ответил Соколов и встал в позу, наверняка подсмотренную какой-то античной статуи. «В конце концов, для работающих в университете оборотней могли бы сделать исключение». «Никто для вас исключения делать не будет», — гаркнул Тимофеев. «Пора бы уже понять, не младенец чай. Хотя иногда, как послушаю вас». И кажется, что взрослеть вам еще долго. Лучше взрослеть, чем скатываться в старческое слабоумие. Это Соколов сказал зря. Тимофеев побагровил и рявкнул. Вон! Так что алхимическая посуда задребезжала. Поскольку аспирант не торопился убраться, его убрало за дверь каким-то хитрым плетением, и дверь за ним тоже закрыла с особо противным треском. Потом заведующий перевел налитые кровью глаза на меня. «Теперь вы, Елизавета Дмитриевна», — рявкнул он, — «если вы надеетесь, что ради вас кто-то будет перекраивать университетские правила, то совершенно зря». Я никогда не просила к себе особого отношения. Ответила я, сильно опасаясь, что если меня так же вышвырнут за дверь, как незадачливого Соколова, то вернуться уже не получится. «Если я что-то нарушила, то не потому, что этого хотела, а по незнанию. Я сделала что-то не то?» «Вы нет», — бросил успокаивающийся на глазах Тимофеев. «А вот паршивец Соколов. Навязали его на мою голову». «Он сделал что-то несовместимое с целительской этикой?» — уточнила я. «С правилами университета». которые однозначно запрещают оборотню проходить защиту во втором облике. — То есть на территории университета обращаться нельзя? — заволновалась я, поскольку в этом случае о рекомендации Мефодия Всеславича можно было забыть. — На территории можно, и за территории тоже. А вот пересекать защиту университета нельзя. — Но почему? — удивилась я такому странному требованию. потому что она выбивает из звериного облика в человеческий, чего до этого не совсем разумного Соколова никак не может дойти. Почти спокойно ответил Тимофеев. Он сваливается на проходной в голом виде и вопит о нарушении своих прав, а мне приходится приносить ему одежду, а потом позориться перед ректором. «А ведь была у меня мысль пройти Рысию под отводом глаз». Как хорошо, что эта идея так и осталась нереализованной. А то на проходной развлекались бы и за мой счет. — Вот уж точно могу пообещать не сваливаться на проходной в голом виде, Филипп Георгиевич, — выдохнула я. — Так вы и не свалитесь, а застрянете, — пояснил Тимофеев. — Сваливаются только те, кто с крыльями. И ведь на проходной висит огромнейшее объявление. Так нет, раз за разом пытается проскочить. Говорит, что так будет намного быстрее, и раз за разом мне звонят и просят прийти на проходную с одеждой. Как же не повезло с аспирантом. И не выгнать. Просили за него такие личности, коим я отказать не могу. Имейте в виду, Елизавета Дмитриевна, что за вас не просили. Точнее, не просили оставить. Он столь выразительно посмотрел, что сомнений не осталось. Бабушка уже в курсе моей работы, и та ей активно не нравится. А Тимофееву не нравится моя бабушка, что немного обнадеживало. — Вы тоже выступаете против устоев государства? — неожиданно спросил он. — Упаси Боже! — замахала я руками. — Уверяю вас, Филипп Георгиевич, я совершенно законопослушная особа. Честно говоря, ваш аспирант меня несколько пугает. Что касается моих проблем с Фаиной Алексеевной, то они возникли на почве принципиальных разногласий, которые невозможно было разрешить иным способом. Мы слишком разным видим мое будущее». «И каким его видите вы?» заинтересовался Тимофеев. «Я буду целителем», — уверенно ответила я. «Не знаю, насколько хорошим, но приложу все силы, чтобы стать одной из лучших. Поэтому мне хотелось бы, чтобы моя работа здесь была не просто механическим выполнением заданий». И да, я хотела посмотреть труды дедушки, но шкаф оказался заперт. «Вы не читали их ранее?» «К сожалению, дома не было его книг», — огорченно ответила я. «Вы все равно там ничего бы не поняли», — усмехнулся Тимофеев. «Ваших знаний не хватило бы, чтобы разобраться». «Я взяла в библиотеке основы целительства. Собираюсь взять еще анатомический атлас». Потому что он необходим. Рано или поздно, но я разберусь. Похвальное рвение, согласился Тимофеев. Что ж, я подумаю, Елизавета Дмитриевна, что вам можно предложить в качестве научной работы. О! растерялась я. Спасибо большое. Не благодарите, отмахнулся он. У нас все занимаются делом, значит, и вы должны. Он подошел к книжному шкафу, сделал короткий пас, достал введение в целительскую артефакторику за авторством седых и протянул мне. — Что бы вы ни считали, что у меня нет веских оснований не давать вам серьезную литературу, попробуйте почитать. Принимала тяжеленный том я с неожиданным благоговением, хотя совершенно не знала того, кто считался моим дедушкой. Почему-то показалось важным не опозорить его фамилию. Впрочем, кто знает, не отвернулся бы он от меня, поскольку внутри тела теперь другая душа. «Можете сидеть вон за тем столом», — важно кивнул Тимофеев, — «и в нем же хранить свои вещи, которые вы захотите сюда принести». «Чашку?» — неуверенно предположила я, поскольку понятия не имела, какие личные вещи приносят на работу. «В самом деле, не комплект же запасной одежды, как у Соколова». «Можно и чашку. Но чай пить только, когда книги убраны на место. Да и вообще все бумаги. Их же можно почистить». «Можно. Но многократные чистки магии портят книги. Так что будьте, пожалуйста, аккуратнее». Я заверила, что буду чрезвычайно аккуратно, разложила учебник на указанном столе и углубилась в предисловие, в котором целитель седых пояснял, в каких случаях уместно использовать целительские артефакты а когда лучше обойтись без них? На удивление писал он понятно, не переходя на научную заумь, но, возможно, все еще впереди. Только предисловие я и успела прочитать, поскольку Тимофеев попросил меня ему ассистировать, и я то держала нужную лабораторную посуду, то бегала по всему помещению за ингредиентами, которые, как оказалось, нельзя было хранить рядом. Именно поэтому Филипп Георгич и не собирал их, когда начал колдовать над спиртовкой, а вовсе не из-за забывчивости, как он мне пояснил, когда я спросила, не проще ли принести все сразу. Также пояснял он каждое свое действие, обращая внимание на отдельные приемы, облегчающие работу. Я старательно запоминала, изредка уточняя, правильно ли поняла. А ближе к обеду вернулся Соколов. Сначала он опасливо заглянул в помещение, Убедился, что начальник не злится и не собирается выставлять неугодного аспиранта, после чего только прошел внутрь. — Филипп Георгиевич! — кашлянул он, привлекая внимание. — Я должен перед вами извиниться. Я, знаете ли, не в себе был, когда повел себя столь неподобающим образом. — Тогда нужно признать, что вы постоянно находитесь не в себе, — сварливо ответил Тимофеев. В вашем возрасте нужно уметь держать себя в руках, даже если что-то вас вывело из равновесия. Какой из вас целитель, если эмоции на вас столь сильно влияют? Так я потому и решил пойти в артефакторы от целительства, смущенно сказал Соколов. А не проще ли тренировать выдержку? Берите пример с Елизаветы Дмитриевны. Совсем девочка. а ведет себя как взрослый ответственный человек». Соколов посмотрел настолько неприязненно, что захотелось показать ему язык. Но это очень бы выбилось из образа взрослого ответственного человека, поэтому я сдержалась. Да и отвлекаться не хотелось. В этот раз Тимофеев доверил размешивать готовящееся зелье. Делать это стеклянной палочкой было не слишком удобно, но что дали, то дали. «Я все осознал». Совсем как нашкодивший мальчишка сказал Соколов. — И в дальнейшем, обещаю, не доводить до подобных эксцессов, Филипп Георгиевич. Тимофеев вздохнул. — Елизавета Дмитриевна, уступите свое место Павлу Владимировичу идите обедать. Соколов метнулся ко мне с радостью. — Хотя чему там радоваться? Сейчас огребет по первое число борец с клановым произволом. Я неохотно отдала ему палочку, с которой уже успела сродниться, и спросила. — А книгу мне вернуть в шкаф, Филипп Георгиевич? Или можно взять с собой? — С собой нельзя. Пусть полежит на столе, вечером вернетесь на место. Нетерпеливо ответил он, глазами указывая мне на дверь. — И не торопитесь, еда требует вдумчивого отношения. Пришлось попрощаться и уйти, тем более что время действительно приближалось к обеду. Но перед тем, как идти к себе, я завернула в библиотеку и взяла анатомический атлас. Все же без него сложно понимать некоторые моменты в учебнике по целительству. В идеале атлас нужно было заиметь свой. Чувствую, он мне неоднократно еще пригодится. Когда Полина открыла дверь, с кухни уже пахло чем-то вкусным, но обед еще не был готов. По поводу чего она начала многословно извиняться, словно я оставила четкие сроки. Я остановила поток ее речей и прошла в спальню, намереваясь немного почитать основы целительства. «Вам письмо принесли», — шепнул проявившийся Мефодий Всеславович. «Это на адрес глянула, да в карман сунула». Я кивнула одновременно благодаря и показывая, что услышала, и отправилась на кухню, где Полина старательно перемешивала что-то на сковороде. «Вы забыли отдать письмо». Почти спокойно сказала я. «Ой, как это я?» Не очень естественно удивилась она, вытаскивая уже помятый конверт из кармана юбки. «Действительно, совершенно забыла. Мои письма должны лежать у меня на столе, а не в ваших карманах», — заметила я. «А не знаете ли от этого мнуться? «Да я не подумав, сунула Елизавета Дмитриевна», — залепетала она. «Вы уж простите, всех богов ради!» «Слишком часто мне вас приходится прощать, Полина. Не находите?» Я не стала слушать ее оправдания, сразу вышла из кухни. Злая я была, как рысь, когда ее охоте помешали. Могла я наорать не хуже, чем не так давно соколов. О какой сдержанности могла идти речь, когда приходится терпеть под боком шпионку? От кого письмо, я посмотрела только в спальне. Отправителем значилась Оленька Хомякова.